Гглавва вось Когда я посмотрела на часы, отведенную тахиру время уже прошло полчаса назад, стало беспокойно, но позвонить ему я не решилась, хотя очень хотелось. Меня до чертиков пугало, что он в городе и случится может все, что угодно. Взглянув на холст, я отложила инструменты, собралась и направилась на улицу. В коридоре было тихо и безжизненно. Хотелось пробежаться к лифту, закрыв глаза. Но групповые занятия я так и не дошла. Видимо, раз у меня поселился тахир, от меня все отстали. Мужчина тут считался самым правильным лекарством? Своеобразно. Усмехнувшись в тишине, я шагнула в лифт и нажала кнопку нижнего этажа. Только внизу вдруг послышались крики, а потом и вовсе истошный вопль. Я заметалась взглядом по кнопкам панели, но ничего не успела сделать. Когда створки открылись, я оказалась одна в пустом холле. Тут же, правда, из-за угла выглянул охранник и дал мне знак упасть на пол. Я послушно съехала вниз, и тут из-за угла снова донёсся тот самый женский вопль, а следом звериное рычание. И так это всё было пугающе, что внутренности окатило адреналином, и я замерла. Сердце по ощущениям пробило ребра и забарабанило о голую стенку, в которую я вжалась. Сил пошевелиться, отползти или просто думать не стала. какой-то чистый концентрат незнакомого животного ужас со сковал тело а из-за угла вдруг показалось нечто настолько пугающее что я захотела зажмуриться, но не вышло я даже дышать перестала глядя на непонятное страшное существо наполовину человек только покрытой шерстью и голова голова у него была собачьей или волчей Монстр скалился рычала, а в лапах его, обливаясь слезами висела девушка в больничной пижами. На каждое движение монстра она взвывала и принималась скулить от ужаса. И в этом всем происходящем я даже не сразу разобрала чей-то голос. кто-то пытался говорить с этим чудовищем, убеждала отдать девушку, но выходила плохо. И тут одна кросовка у меня проскользнула, и я дернулась вперед, привлекая внимание зверя. Он резко обернулся и всмотрелся в меня пугающим до смерти взглядом. Глаза его казались лишёнными разума, звериные, налитые кровью и желанием убить хоть кого-то. И он бросился ко мне, выпустив свою добычу. Я только успела сесть на задницу и сжаться в комок. Тело словно налилось льдом, обещая, что больно не будет. А в следующий миг пространство разорвал звук выстрела. Я дёрнулась и, кажется, вскрикнула. Тело забилось в мелкой парализующей дрожи, и я подумала, что всё же не выдержу и умру от страха, когда меня подхватили на руки. Он мёртв. Послышалось сзади. «Марина». Позвал меня Тахир, опускаясь со мной у стены и прижимая к себе. «Марина». Я задышала чаще и вцепилась в его футболку, хватая воздух. Всё казалось сном нереальным. Монстр, выстрел. «Где ты был?» прошептала я. Врача! — поднялся он рывком и направился со мной куда-то по коридору. Вруг по поднялся гом, онлышся плача и я держала из-за Тахира, жмуясь от яркого света. Когда он внес меня в какой-то кабинет и попробовал усадить на кушетку, я вцепилась в него крепче. Не надо, держите в руках. И мне в глаза принялись светить фонариком, измерять давление и что-то спрашивать у Тахира. Потом, кажется, раздался голос моего врача и мне поставили капельницу. х вы можете подойти сейчас к сотрудникам службы потребовали неожиданно от дверей мужским голосом нет рявкнул тахир не трогайте пожалуйста вступился врач это пара у нас под наблюдением тахир нервно дышал мне в висок а я лежала на его груди чувствуя как наливается тяжестью тела глаза слипались реальность начала уплывать и мешаться со сном тах я сплю прошептала зря вдруг прорычал он незнакомым голосом я попробовала дернуться но меня тут же сжали крепче марин я рядом все хорошо спи я рядом и я снова выключилась но продолжала подскакивать то от света то от обрывков разговора все ваши действия совершены по протоколу я знаю тихо прорычал тахир но все равно будет расследование это я тоже знаю хорошо будьте на связи Вскинулась я в темноте и огляделась. Моя комната пахнет красками, и Тахир всё ещё держит меня на руках. Он вздохнул глубже на мою возню. «Тахир!» Заморгала я, пытаясь рассмотреть его лицо. За окнами темно, и только уличные фонари рисовали очертания предметов. «Тахир!» «Я тут», — хрипло прошептал он, притягивая меня к себе. «Ты как?» «Спать хочу. Мне можно на кровать?» «Можно». Я скользнула с его коленей, прежде чем он попытался со мной встать. Ноги чуть не подогнулись, но я как-то умудрилась схватить Тахира и утащить за собой в спальню. Мы так и рухнули на кровать, не раздеваясь, и сразу вжались крепко друг в друга. Проснулась я поздним утром, укрытая одеялом, и только окинула взглядом пустую спальню, сразу запаниковала. «Тахир!» «Я тут», — донеслось из гостиной, и он вошёл в дверь. «Ты как?» Я выдохнула слушая как успело разогнаться сердце в груди и распласталось по кровати. Тахир улегся рядом и притянул к себе. Выспался да прости За что я попёрлась тебя встречать на улицу. Это ты и прости что не явился раньше. Ты явился вовремя зажмурилась я. П передред глазами возник взгляд монстр когда он кинулся на меня. Он не выдержал да, ты этого боялся. Тахир привычно напрягся весь. Я не знаю, выдавил нехотя. Что там у этого конкретно случилось? Он не выдержал, может, Узнаешь, Марин недовольно процедил. Я последний на кого он смотрел, почему он был такой, наполовину волк наполовину будто человек. Тахир ответил не сразу. Мы называем это Анубисом. Как египетский бог? Да, помнишь, как выглядел? Голова собаки. Это голова волка. Оно без, по сути, пик силы двуликого существа. Но мало кто умеет обращаться наполовину. Большинство застревает в этом состоянии. А ты умеешь? Это не то, что можно тренировать целенаправленно. Оно либо есть, либо нет. Мне повезло, что ты успел. На это Тахир крепче сжал меня и вжался губами в сколу. Мне показалось, что он пострадал гораздо сильнее. Я и не поняла толком, что произошло. А он успел всё понять и принять решение. «Тебе надо показаться врачом», — хрипло прошептал он. «Давай позавтракаем, и я отнесу тебя на осмотр». «Отведёшь», — поправила я. Только он почти не отпускал меня от себя всё утром. Его будто парализовало. Взгляд Тахира часто замирал на чём-то, когда он уходил в себя. наверное вспоминал события вчерашнего вечера только зачем неужели у него были к себе претензии Когда меня выкатили на каталке из процедурного кабинета тахир нашелся в неожиданной компании он разговаривал в коридоре с какой-то но ну, очень привлекательной женщиной я вдруг так впечатлилась что даже не сразу рассмотрела на ней белый халат ярко-рыжие с большими яркими глазами и красными губами но вылитая русалочка деснеи ир правда быстро с ней распрощался и направился ко мне. И кто это потребовала я не успев включить мозги. Мой психиатр усмехнулся он берясь за ручки каталки ты не против пообедать не в номере. А тут есть где пообедать как оказалось Кажется он немного ожил и напоминал себя прежнего. Тебе полегчало от беседы с психиатром ревниво заметила я в лифте. Нет я конечно не специалист. Но почему-то то, что его вдруг попустило от общения с этой рыжей русалкой, задеало мое женское самолюбие. Удивляло и то, что оно у меня оказывается есть. Нет, привычно усмехнулся он. И мне не полегчало. Так испугался, что меня убьют? Да, Марина. И он выкатил меня к огромной оранжереи, наполнной ароматами цветущих растений, пением птиц и журчанием воды. Мы будто попали в параллельное пространство. Ух ты, выдохнула я, вытягивая шею. Воды тут было много, целая искусственная речка брала начало где-то за скрытой панелью и текла вдоль стены огороженная каменными берегами. Вдоль нее располагались террасы со скамейками на зеленых лужайках. У другой части оранжерея возвышались тропические растения и летали настоящие птицы. Казалось, здесь можно дышать глубже и свободней, но высоко за пределами зеленых крон виднелось стекло. Не была тут? Нет, качнула я головой. Куда мы? Терпение. Всё бы ничего, но девушки в пижамах всё портили, хоть я и была одной из них. Но я же не больна. Зачем мне тут на них смотреть? И Тахир это знал. Он увёл меня подальше, вглубь, где у небольшого фонтана уже был накрыт столик на двоих. Оказавшись в уютном кресле, я вздохнула, запрещая себе грустить о свободе. Тахир и так старается, чтобы я не чувствовала себя тут пациенткой. «Правда, в нашем номере мне теперь казалось уютней». «Романтический обед?» — улыбнулась я. «Я стараюсь вспомнить, как ухаживать за женщиной». Тахир сел напротив. «Так и что говорит твой психиатр?» «Что со мной всё хорошо. Я заказал на свой вкус». «А это прогресс», — усмехнулась я. «Или это будет виски и что-то безвкусное?» «И тут я тоже делаю успехи», — заверил он. Неправда почти прежней, или хорошо прячет переживания глубоко под волчьей шкурой. Мы о волчьи шкуре снова напомнила о вчерашнем. Пред представить Тахира в таком же состоянии невозможно. А он снова смотрел мне в глаза и казалось видел насквозь, но ни слова не говорил. Обед вряд ли был из местного ресторана как и официант, и обслуживание оказалось на высоте, наверное, потому что я никогда не была в ресторане. Я подсмотрел твою вчерашнюю работу. поднял на меня взгляд Тахир, когда я с аппетитом разделалась с крем-супом из каких-то малоизвестных мне морепродуктов. «Там ещё непонятно ничего. Меня никогда не рисовали», — улыбнулся он. «Это непривычно и как-то особенно. Уверена, ты вдохновил не одну женщину за свою жизнь», — дипломатично заметила я. «Не подсматривай больше». «Не могу обещать. Невозможный. Самую малость. Я рад видеть, что ты снова рисуешь». И он хотел что-то еще сказать, только в этот момент зазвонил его мобильный. И выражение лица Тахира изменилось слишком сильно, чтобы надеяться, что этот день продолжится так же хорошо, как начался.